Глава 83 После того, как Генри Спрэгью дал свидетельские показания, он позвонил домой узнать, как Фобби. Джен уговорила его остаться до конца заседания. «У нас все прекрасно», — заверила она его. Однако это был нелегкий день. Фобби потерял равновесие, Спускаясь по двум ступенькам с крыльца, и Джен едва удалось удержать ее от падения. За ланчем Фоби взяла нож и попыталась есть им суп. Давая ей в руку ложку, Джен с грустью вспомнила, как часто они с Томом обедали здесь. В те дни Фобби была радушной, остроумной хозяйкой. Она сидела во главе стола, покрытого яркой скатертью с такими же салфетками, а в центре стола была икебана, сделанная Фоби из цветов собственного сада. Сердце сжималось от сознания того, что женщина, так трогательно поблагодарившая Джен за помощь со столовыми приборами, была тем же самым человеком. После ланча Фоби задремала, а, проснувшись, казалась более оживленной. Джен решила попытаться выяснить, что хотела сообщить Фобби о ремембе «Позавчера мы с женой Адама ездили поговорить с владельцами старых домов», — начала она. «Мэнли пишет статью о домах, которые имеют легенды. Мне кажется...» что «Ремембе-хаус» — самый интересный из них. Потом мы поехали в Истам и посмотрели другой дом, построенный Тобиасом Найтом. Дом очень похож на «Ремембе-хаус», но не такой нарядный, и комнаты больше. Комнаты. «Ремембе-хаус». Затхлый запах проник в ноздри фоби. Пахнет... как в склепе. Это и был склеп. Она стояла наверху узкой лестницы. Всюду валялся хлам. Она стала пробираться через кучи мусора и рукой коснулась черепа. А потом снизу послышались голоса, говорящие о жене Адама. Внутри дома смогла произнести она Что-то внутри Армен Бехаусе, дорогая, то бесс night с трудом выговорила фоби